Соболий воротник Почместерша сидела со старой кузнечихой и пила чай, когда приехала матушка отправлять посылку. Ее звали Пить-чай. «Господи!» — сказала она, оглядываясь по стульям и углам, ища, куда положить шляпу. «Посмотрела я тут, как вашего помещика-то разделали. Окна в доме выбиты». «Железо с крыш содрано!» «У нас тут все сердце за него изболело», проговорила почмейстерша Она, не садясь, стояла, держась за спинку стула и ждала, когда сядет гостья. Кузнечиха, отошедшая была к двери, где она стала, скромно сложив на груди руки под платком, по приглашению хозяйки опять села и, поправив платочек, моргая пила чай с блюдечка. «Да, вот народ-то наш какой оказался!» сказала матушка и придвинула к себе вазочку, придержав бахрому платка, свесившегося с руки. «А кто виноват?» «Все наша интеллигенция воспитала, потому что сами бездомовники, безбожники вот на чужое рука и поднялась. Чужое-то добро легко раздавать». «Если бы вы, матушка, посмотрели, что тут было в первые дни? Один стол ореховый тащит, другой часы бронзовые – «Третий рояль везет на голой телеге». «И кому же все это досталось?» — сказала, прервав гости. «Хамам, которые ничего в этих вещах и не понимают». «Вот это-то больше всего и возмущает. У шорника, говорят, рояль стоит в сенцах, в избу не вошла. Куры в ней несутся». «Ну вот». «А тут скупщики из города понаехали. Потом все у мужиков перекупали». Как руки-то не отсохнут награбленные скупать, чужой бедой пользоваться, сказал кузнечиха. Тут уж глаза у всех разгорелись, обо всем забыли, когда рояль за тридцать целковых покупали. Из наших тут кое кто вышел было купить, да там все в момент расхватали. Мой Иван Платоныч встретил нашего столяра. Стол ореховый вез. продай, говорит. Отказывается. Уж продал за десять рублей. Да еще кричит. Пойди сам возьми. Пойди, туда небось и не подступишься к этим грабителям. Самого еще убьют, сказала матушка. Ведь ваши совсем какие-то разбойники. Вам-то небось ничего не дали. Какой там матушка, сказала почмистерша, махнув рукой. Потом, несколько помолчав, уже другим тоном прибавила. Вот только этот шкапчик и то уж выпросил Иван Платонович. да кресло потом столяр принес. «Я у него всех детей крестила, а посуда, серебро кое какое, сам старик раньше принес. Спрятать на сохранение. Да так, кое-что из вещей». «Где же он сам-то теперь?» спросила матушка, подвинувшись со своим стулом ближе к хозяйке и более пониженным тоном. «В городе живет. Небось, назад будет требовать? Бог его знает. Может быть, уедет куда-нибудь дальше? Может, Бог даст, уедет», сказала кузнечиха. Писал один раз, просил привести, «Да я побоялась, отнимут еще дорогой». «Боже вас избави!» — воскликнула матушка, в свою очередь замахав на хозяйку руками. «Сами еще насидитесь!» «Да и лошади у нас нет сейчас». «Ну, какие теперь лошади?» «Да и то сказать, у него, небось, и кроме этого много». «Мы уж так-то с мужем толковали», — сказала матушка. «Наверное, успел кое-что припрятать». «Да, добра было много». Если бы раньше-то знать. Конечно, всего не сообразишь, а в первый-то день тут такие вещи продавались прямо нипочем. Зеркала какие, шубы, воротник соболей. Ему цена пять тысяч, а его за пять рублей продавали. «Ну, что же вы-то?» — спросила взволнованно матушка. Патчместерша сначала вздохнула и промолчала, потом через минуту сказала Вспомнить стыдно. В руках, можно сказать, был. Иван Платоныч смотрел его. «У них вот был», — сказала почместерша, кивнув головой на кузнечиху. «У нас, у нас», — сказал кузнечиха. «Я-то, дура старая, не догадалась, что вам понравится. А тут только ваш Иван Платоныч ушел, скупщик приехал. Ему все огулом и продали. Уж так-то жила, когда узнала, что вам хотелось». Так только дурак последний может поступить, как мой Иван платонович Пришел спросить, видите ли, покупать или нет. Это за пять рублей-то. Тут с руками надо было рвать, сказала матушка. Просто вот за вас расстроилась, прибавила она, откидывая платок, точно ей стало жарко. Да как же, такая вещь, ведь такого случая век жди не дождешься. А у меня как сердце чуяло. «Я уж давно поговаривала генералу, давайте воротник ваш спрячу!» «Так нет!» — жалко стало. «Жадность все!» — сказала матушка. «Все до последнего держатся!» Все замолчали, расстроенные слишком яркими и волнующими воспоминаниями. «Просто как вспомню, сколько всего упустили!» «Так сердце перевертывается!» «Ведь если бы человек-то оборотистый, да проворный был, а не такой, как мой Иван Платоныч, сколько бы тут можно было добра набрать?» «Тут только гриба, и вот сколько было», — отозвалась кузнечиха. почмейстерша раздраженно передвинула сахарницу и ничего не сказала. «Нет, а у нас хорошие мужички», — сказала матушка. «Можно положительно сказать, что никому запрету не было, когда нашего громили». «Приходи и бери». За моим отцом Петром даже присылали, когда помещичьи доски разбирали. «Господи!» — воскликнула почместерша. «Вот это люди!» «А у нас звери дикие!» — сказала кузнечиха, присматриваясь к варенью и подвигая к себе вазочку. «Нет, на наших обижаться нельзя», — сказала матушка. «Как разгромили, прямо и объявили. Бери, кто хочешь, потому что это народное, и все имеют право». Ну, конечно, кто проворней, тот побольше нахватал. Нам-то всего только три комода досталось, да кофейник серебряный, ну и еще там кое какие пустяки. Да, у вас муж такой человек, не то что мой Иван Платонович. Вот блаженный-то какой! Наказал Господь. Как вспомню про этот соболий воротник. Она не договорила и отвернулась. Кузнечиха опустила глаза как опускают, когда собеседник высказывает какое-нибудь истерзавшее душу горе и не может удержать слез. «Нет, у нас и ваш Иван Платоныч свою часть получил бы. Ну, конечно, не так много, а все-таки. Доски-то даже поровну потом распределили, а мы ему, отцу Петру, еще лишнего дали». «Вишь ты вот какие хорошие», — сказал Кузнечиха. «Хорошая матушка». «Ну, а комоды-то эти мы еще раньше к себе перетащили, когда видели, что все равно им один конец будет?» «А у вас-то не отберут?» спросила почмейстерша. «Мы не помещики», сказала вдруг замахнувшись и охладев матушка. «А ежели что взяли, так для потребности, а не для наживы». И она поднялась, ища глазами икону. «Нет, пора, пора», проговорила она торопливо на приглашение хозяйки посидеть еще. «Матушка», — сказала почместерша, как будто вспомнив что-то, упущенное ею из вида. «Так вы говорите, что у вас три комода?» «Теперь два. Один уже продали. Может быть, один на мою долю оставите?» «Хорошо, хорошо, я там посмотрю». Матушка уехала, а почместерша стала собирать посуду, даже не спросив у кузнечихи, не хочет ли она еще чаю. «Приехала». Только всю душу растравила, сказала она. Как вспомню про этот соболий воротник, так сердце и перевертывается. 1918 год.